Глава 5 На новой работе мне нужно было быть к восьми утра, поэтому лишние два часа сна показались мне вечностью, несмотря на то, что легла я позднее обычного. Я накинула халатик и, войдя в кухню, увидела Алекса, который стоял в одних джинсах, готовил яичницу с беконом и варил кофе. Подойдя к нему, я провела указательным пальцем по мышцам его обнаженной спины, отчего они мгновенно напряглись а он улыбнулся. «Какое прекрасное утро! Полуголый, красивый мужчина, готовящий завтрак на моей кухне! Может, ты мне снишься?» Он выключил плиту, обернулся ко мне и придвинулся к моему уху. «И как же нам проверить, что это не твой сон? Может, так?» Он спустил руку на мою попку и ущипнул. «Ау! Вот видишь, все вполне реально!» А ты решила вернуть меня в постель или опять проверить на прочность свой стол? Он поцеловал меня, но я решила подразнить его еще и отодвинулась. Прости, дорогой, но я не хочу опоздать в первый рабочий день. К тому же ты знаешь моего деспота-начальника. Именно поэтому ты так нежно водила своим пальчиком по моей спине. Не удержалась. Садись за стол, провокаторша, оставившая меня со стояком. — Ничего страшного. Я в юности постоянно находилась в таком состоянии рядом с тобой. Со стояком. И мы оба рассмеялись. Мы позавтракали, я все убрала и пошла собираться. — Хочешь, я тебя подвезу на работу? — Ну, если тебя это не затруднит? — Конечно, нет. О чем ты? Мы собрались, выехали и меньше чем через полчаса были на месте. Алекс галантно обошел машину открыл передо мной дверь и подал руку. Я поцеловала его в щеку, и, пожелав хорошего дня, мы договорились созвониться вечером. Уже подходя к входной двери здания, меня окликнул чей-то голос. Вернее, этот голос я узнала бы из тысячи других. «Келли!» Я обернулась. Он уже стоял передо мной и, как всегда, нахально улыбался. «Доброе утро, доктор Милс. «Как официально. Мы же вроде договорились. Поцелуешь меня так же нежно, как Алекса, в знак приветствия?» Он немного повернул голову, указывая пальцем на свою щеку. А я просто закатила глаза, развернулась обратно к двери и, потянув за ручку, вошла в здание. Он шел следом, догнав меня уже у лифта. Мы вошли внутрь, и тесное пространство лифта заставило мои нервные клетки проснуться. Не знаю, почему я так нервничала в присутствии этого мужчины, но это определенно мне не нравилось. Он как будто всегда чувствовал мое состояние и пользовался моим дискомфортом, вгоняя меня в краску. Ты тоже это чувствуешь? Это влечение между нами, даже воздух искрит. Вам показалось, доктор Милс. А если я подойду ближе, он подошел почти вплотную оставляя между нами несколько сантиметров и провел костяшками указательного и среднего пальцев от моей щеки к подбородку, поднял за него мою голову, чтобы мои глаза смотрели в его. У меня пересохло во рту, и, казалось, я перестала дышать. Ты покраснела, у тебя зрачки расширились и пульс участился. Это возбуждение или страх. Что ты себе позволяешь? «У меня есть мужчина!» Я оттолкнула его от себя и облизала пересохшие губы. И он, конечно же, это заметил и усмехнулся. «Не волнуйся, это ненадолго». Двери лифта распахнулись, и он сказал мне, чтобы я следовала за ним. Мы сидели в его кабинете, обсуждая рабочие моменты. «На ближайшие две недели ты станешь моей тенью». Заодно познакомишься с моими клиентами. Если вникнешь в работу быстрее, будешь проводить осмотр самостоятельно. Скорее, наверное, клиентками, доктор Милс. Ведь услугами вашей клиники пользуются в основном женщины. Ревнуешь, мой ангел, не стоит. Они мне не интересны. Я предпочитаю природную красоту. Еще чего, не обольщайтесь. Могу я отлучиться? Мне нужно позвонить. Конечно. Обход через полчаса. Я вышла из кабинета, прошла по коридору в сторону большого окна, выходящего во внутренний двор клиники, и встала около него. Я набрала номер и стала ждать ответа. Здравствуйте, мисс Перес. Это Келли Харди. Как ваше здоровье? О, милочка, привет. Как же я рада тебя слышать. «Благодаря тебе все хорошо. Когда приедешь навестить старушку?» «Мисс Перес, я сегодня первый день на новом месте стажировки, поэтому пока не получится. Но я обязательно буду общаться с вами по телефону». «Это хорошая новость. Надеюсь, эта стажировка поможет тебе в работе». «Конечно. Это новое для меня направление, и обучение здесь пойдет мне на пользу». Мы поговорили еще немного и попрощались, обещая звонить друг другу. Я не знаю, что меня толкало к ней. Обычно я не общаюсь с пациентами после их выписки, но ее слова о том, что она никому не нужна, тронули меня за живое. Я обернулась и увидела Джереми, который стоял скрестив руки на груди и смотрел на меня. Вас не учили, что подслушивать неприлично. «Зачем вы звонили моей бабушке?» «По-моему, это не ваше дело». «Еще как мое. Это моя бабушка». Он нахмурился и выглядел недовольно. «Ну, если вы не можете о ней позаботиться, кто-то должен». «А вы, как я погляжу, очень заботливая. Я оплатил ее лечение, платную палату и сиделку, которая заботится о ней. Вам что от нее нужно?» «Увидели богатую старушку и решили поиграть на ее чувствах?» Я залепила ему пощечину и стала кричать на него. Он сильно разозлил меня. «Ну это уже ни в какие рамки не лезет. Знаешь что, ты самовлюбленный, нахальный, грубый и невоспитанный идиот. А ты не думал, что иногда человеку просто нужна забота и внимание, а не твои чертовы деньги?» Я обещала ей позвонить и сделала это. И еще раз повторяю, что это не твое дело. Я буду общаться с тем, с кем захочу». Он, казалось, ненадолго растерялся, но быстро пришел в себя. «Такого поведения со мной себе еще ни одна женщина не позволяла. Это твои проблемы. Все когда-то бывает впервые. Мне так нравится, как ты злишься». Такая страстная и необузданная. — Иди к черту! Я развернулась и хотела уйти, но он поймал мою руку и развернул обратно. — Келли, ну прости, я, наверное, действительно заслужил это. — Хорошо, ваши извинения приняты, доктор Милс. — из идиота я опять стал доктором Милсом? Как мило! — Одно другому не мешает. — Ну не злись, Келли. Я же извинился. Пойдем на обход? Пойдемте. Алекс. Отвезя Келли в клинику, я приехал домой и сразу сел за документы. Времени было мало. Джорджа Льюиса прессовали со всех сторон. Инвесторы, администрация и даже журналисты. Общественность ждала решения относительно объекта. Когда я согласился заняться его исправлением, он объявил журналистам о том, что для исправления объекта строительства он нанял одного из лучших архитекторов. И они немного успокоились, но тщательно следили за ходом событий, взяв и мою работу под свой микроскоп. Когда мы с Диланом разбирали использованные стройматериалы, то сразу на место неподходящих я писал те, которые могли подойти для замены. Прайс-лист с ценами компании Дилана и его партнеров у меня имелся, и сейчас мне нужно было свести все это в новую смету. Прикинув время, необходимое для этого, и прибавив к нему пару часов на случай, если что-то пойдет не так, я решил позвонить заказчику и договориться о нашей встрече вечером. «Мистер Льюис, доброе утро. Сегодня я планирую доделать смету и хотел бы вечером встретиться, чтобы все обсудить. Здравствуйте, Алекс. Спасибо вам за вашу оперативность. В какое время вам удобно?» «Думаю, часов в семь за ужином. Вам будет удобно?» «Одну минутку, я уточню». Подождав немного на линии, он ответил, что его все устраивает, и мы договорились встретиться в ресторане, в котором он обещал зарезервировать нам столик. К вечеру я подготовил им на выбор несколько возможных вариантов. Я уже сидел в полном одиночестве за столиком ресторана, в котором мы договорились встретиться, не меньше четверти часа. Его опоздание и неуважение к моему свободному времени начинало меня раздражать. Спустя еще пять минут к моему столику подошла рыжая бестия, его дочь, и даже не извинившись, села напротив меня. Она выглядела безупречно в своем светлом костюме. «Здравствуйте, мисс Льюис. Ничего страшного, вы опоздали совсем ненадолго». В ее глазах полыхнул огонь, но она сдержалась и заставила себя улыбнуться мне. «Добрый вечер, мистер Мартинес». Рада, что не доставила вам дискомфорт. К тому же, ваше время настолько бесценно. И, конечно же, прошу меня извинить за мое поведение в нашу прошлую встречу». Ее слова были пропитаны иронией. Она не сожалела ни о чем. Но я решил сыграть по ее правилам. «Ну что вы, не стоит. Мне приятно внимание такой прекрасной девушки, пусть даже не настолько позитивное, насколько хотелось бы». Раз мы закончили с формальностями и обменом любезностями, можем перейти к делу. Сейчас закажем ужин и начнем. Я не голодна. Это ваше дело. Значит, посмотрите, как я ем, потому что я с утра ничего не ел. Она недовольно фыркнула, но смирилась, заказав себе салат и зеленый чай с жасмином. В ресторане было душно, и сначала она сидела, обмахивая себя салфеткой а потом сдалась и сняла пиджак. Я чуть рот не открыл от того, что увидел. На ней остался черный в полоску корсет делового кроя с молнией посередине. Плечи и верх груди были обнажены. Я взял стакан с водой и сделал глоток, и посмотрел в другую сторону, пытаясь немного успокоиться. Я старался смотреть не ниже ее головы, и начал рассказывать о возможных вариантах реконструкции, показывая сметы. Она внимательно смотрела и, к моему удивлению, задавала много важных, уточняющих вопросов. К тому времени, как нам принесли еду, мы выбрали один из вариантов, по которому будем работать. «Мисс Льюис, предлагаю продолжить после ужина». «Давайте». Я был удивлен, что она ответила спокойно, без обычной агрессии. Признаться, вы меня удивили. Я ожидал увидеть вашего отца и даже не предполагал, что вы так хорошо во всем разбираетесь. Сработал стереотип, что папочка пристроил пустоголовую дочку за красивые глаза? Да, наверное. Примерно как у вас, что я бездарный архитектор с манией величия. Ничего личного. Мое мнение касается вашей профессии в целом. Вам не кажется это несправедливым? Из-за одного негативного опыта мести всех одной метлой. Негативного опыта? Вы издеваетесь? Если бы я сломала ноготь об выступающую балку, это был бы негативный опыт. А здесь погибли люди по вине одного жадного урода. Все, закрыли эту тему. Или я ухожу. Хорошо, отложим этот разговор. Вы готовы продолжить обсуждение сметы? Да. Меня интересует, почему наша компания должна заказывать стройматериалы там, где вы говорите. Потому что это проверенные компании, и я им доверяю. А если я против, если я вам и вашим партнерам не доверяю, могу я заказать их там, где захочу? Нет, не можете. Вы можете сравнить цены со своими источниками и убедиться, что здесь будет дешевле, так как у меня хорошая скидка но работать я буду только с ними, потому что отвечаю за объект строительства. В конце концов, вы всегда можете отказаться от моих услуг. Я уже один раз доверилась одному такому гению-профессионалу. Теперь все будет по-моему, ясно? Ну, раз по-твоему, так и делай все сама. Утвержденную смету можешь оставить себе, а я умываю руки». Я был довольно терпеливый и спокойный человек. В силу своей профессии мне часто приходилось общаться с людьми и порой не совсем приятными. Но эта девчонка меня конкретно вывела из себя. Я встал, достал из портмоне несколько купюр, бросил их на стол и, пожелав ей на прощание всего хорошего, удалился из ресторана. Время близилось к девяти вечера. Я сел в машину и поехал в сторону дома не желая в таком состоянии ехать к Келли, несмотря на то, что ее квартира была неподалеку. Пока еду, успокоюсь и из дома ей позвоню.